Глава 10. Ух, я так боялась прибежать на завтрак первой, что чуть не явилась последней. Но все же немного обогнала мужчин. Арасанда сегодня сверкала в зеленом, малахитового отлива платья. Где и когда она только успевала их покупать? Драконы тоже переоделись. Так и хотелось съязвить по поводу гардероба, который они с собой прихватили. Хотя, возможно, им принесли те невидимые стражи, что прятались за стенами. Чемоданов у прибывших драконов я не припомню. Кион шепро вошел чуть впереди. Темно-синяя рубаха охватывала сильные плечи. В крепости было тепло, и ничего сверху он не надел. Черные брюки, домашние мягкие туфли. Густые темные пряди почти до пояса, ничем не сколоты. Наряд Фира Санне отдавал фиолетовым, и я непроизвольно бросила взгляд на свое платье. Снова зеркалит? А для Рассандо он одет в зелёное, и волосы она видит темные, а не с голубым отливом. Или это уже слишком? В книгах писали, что чем больше силы у зеркального, тем больше уровней он может отражать. Даже не успев опуститься в кресло, Яна настороженно всматривалась у мужчины, и безумно боялась, что снова начнутся игрища и уклонение от ответа. Боялась начинать с вопроса. Однако Эрлинг приблизился к столу, но так и не сел на свое место, не ответил Росанди на радушное приветствие, смотрел на меня, будто до самого завтрака ему и вовсе не было никакого дела. Пришло время объявить, что мы хотим в обмен за вашего брата, произнес, обвел взглядом банкетный зал и снова вернулся ко мне. Помолвный кулон Амберлитиса. Паника залила все мое существо. Едва в голову начало поступать осознание. «Зачем ему мой кулон? Что он задумал?» И тут же выстрелило воспоминание. Мне долго удавалось скрывать отсутствие кулона. Во время переезда было не до того, а когда мама заболела и вовсе. Лишь спустя время после ее смерти, когда летом я бегала в легком платье, совершенно позабыв о нём, Рассанда обнаружила пропажу. «Где?» Спросила тогда сестра, ухватив меня за плечи и бессовестно заглядывая за вырез платья. Потеряла, соврала я и глазом не моргнув. Казалось бы, при спешном отъезде это совсем простое дело. Но глаза ее сузились, ноздри нервно пыхнули. Так и оставайся старой девой, коль такая растеряша. Нового не получишь! На тот момент я не расстроилась. Мне не нужен был новый. Я все еще верила в возвращение Рама. Ждала его. Но сейчас. Неужели из-за этого я не смогу спасти Берли? Я бросила взгляд на Росанду. Глаза ее метали молнии, и помогать мне она точно не собиралась. У нее нет кулона, отозвалась презрительно. Она его отдала. Сила внутри меня вспыхнула. Я даже ощутила несколько горячих капель на плечах, слетевших с моих водных прядей. «Да, отдала. Но Рассанда этого не знала. Я ей сказала, что потеряла, еще когда была ребенком. Зачем она...» Впрочем, ее собственный изящный кулончик завлекательно сверкал в ложбинке груди. И, вспоминая предыдущий разговор, я понимала, зачем. Ей не нужна конкурентка. И добра-то дела нет. Но я могу сказать, что потеряла. Что сделаю новый. Только что дальше... Готова ли я ради брата отдать кулон непонятный кому? Драконам? Ирам? Где-то в глубине души я все еще ждала его. все еще хотела верить в его навсегда. Надеялась, у него есть оправдание. Даже думать боялась, что он мог погибнуть. И только поэтому не вернулся. Каждый раз раздумывая, выйду ли замуж, будет ли у меня жених, неизменно вспоминала всклокоченного темноглазого мальчишку. его ломающийся голос и гордую фигурку уходящую по обрыву над морем взгляд шепра неожиданно изменился кому же спросил он странным тоном так и не дав мне собраться с духом а протестовать слова сестры пообещать все исправить мы все продолжали стоять друг напротив друга за накрытым столом где остывали изысканные кушанья так и не взглянув на них зачем он вам Мой голос тоже дрогнул, показался неестественным даже мне. Глаза Эрлинга сузились. «А зачем нужны помолвные кулоны? У вас есть невеста? Гораздо твёрже произнесла я. Значит, мой кулон вам точно не пригодится по прямому назначению. Лицо мужчины стремительно переменилось. На миг в глазах сверкнуло что-то пугающее, отчаянное. После губы сжались в тонкую нить. И все же это моё условие, ответил шепр холодно. Можно прояснить, осторожно встряла Росанда. Вам нужен исключительно кулон или невеста целиком? И, возможно, подойдет другой кулон. Шепро окинул ее таким взглядом, что открыто предлагать себя она не рискнула. Мне нужен кулон Амберлетисон. «Если она его отдала, отведите меня к счастливому обладателю». «Я его потеряла», — воскликнула я, еще когда была девчонкой». «Обманывать нехорошо, Шенна», — качнул головой Эрлинг. Озноб пробежал по телу. Я с трудом сдержала ненавидящий взгляд в сторону сестры. Вот нужно ей было всё испортить. Зачем сказала, что я его отдала? Что теперь делать? «Где я им рама найду?» Зеркальный сегодня на удивление много молчал. Смотрел за нами пристально, будто знал что-то такое... особенное. В глазах читался явный интерес. «Я могу приказать изготовить новый», — мягко произнесла Росанда, Но я понимала, какими усилиями ей далась такая покладистость. Может, даже поехидничала бы, если бы речь не шла о жизни брата. «Не нужно новый». Шепро не сводил с меня взгляда. «Берли вообще жив еще? выпалила я. «А вдруг его потому и не привезли?» Я осеклась. Страшно было выговорить непоправимое. «Хотите убедиться?» — прохладно уточнил Эрлинг. Как-то странно он реагировал на мои сомнения. «Могу отвезти вас, Варев?» Вздрогнув. Я подняла на него испуганный взгляд. «В столицу драконии? В скопище лютых и безжалостных убийц?» Хион Шепра продолжала смотреть на меня, пристально, внимательно. «С радостью воспользуемся предложением!» — нежно отозвалась Росанда. Эрлинг даже не взглянул на нее, обратился по-прежнему ко мне. «Если вспомните, кому вы отдали кулон, приходите». С этими словами он развернулся, так и не дойдя до еды. Зеркальный с сожалением глянул на заставленный лакомствами стол, но последовал за своим главой. «Драконий хвост. Он что-то знает? Или издевается? Увидел, что у меня нет кулона и требует невыполнимое? А потом снова скажет, вам не обещали, да вы не выполнили условия?» Ну, ящеры!» — сердито прошипела им вслед Росанда. В какой-то веке я была с ней согласна. Она бросила такой взгляд на угощение, словно собиралась их отравить. После хлопнула в ладоши. Тут же появилась молоденькая служанка. Лей изволят завтракать в комнатах», — произнесла хозяйка крепости с едва заметным раздражением. «Позаботьтесь об этом». Как по команде, появилась еще одна девушка. Сама же Росанда с достоинством выплыла из зала. Не припомню, что и изъявляли такое пожелание. Впрочем, держать их голодными тоже не дело. Чем дракон голоднее, тем злее, говорят. Я тоже предпочла улизнуть. Позавтракую на кухне. Может, узнаю что-нибудь полезное. Повариха Майя отдыхала. Сидела на табурете, опёршись от стену и обмахиваясь фартуком. Еще бы. Столько наготовить с утра. Сама-то ведь давно уже не молодая. Работала тут еще до нашего с мамой приезда. Сельва помогала Ильме, несмотря на то, что вовсе не обязана была это делать. Хотя, может, дракона отправили ее пошпионить? На всякий случай, не общаясь с ней, я осторожно села возле большого стола, стоящего по центру. «Что-то быстро вы!» — удивилась повариха. «Как прошло!» Я чуть качнула головой, не желая ничего говорить. Конечно, сплетни рано или поздно разнесутся, но не от меня. «Есть хотите?» — спросила Ильма, и, не дожидаясь ответа, поставила передо мной несколько тарелок. Однако я успела лишь наложить себе всего понемногу. Сначала раздался очередной магический хлопок, и Ильма вздрогнула, поспешила куда-то из кухни. А спустя минуту в помещение пробралась знакомая холодная тишина. Повариха тут же вскочила и бросилась к плите. Двери распахнулись, пропуская Рассанду. Войдя, она даже не стала осматриваться. Сразу же нащупала сельву таким взглядом, что та непроизвольно поднялась, побледнев. «Имя!» — требовательно рявкнула Рассанда. «Как зовут невесту Киона Шепре Эрлинга?»